Глава вторая. Подглава первая. Луна была огромной, грязно-рыжей и некруглой, а вытянутой, словно яйцо, сваренное в луковой шелухе. Луна была страшной. И Милика торопливо задернула занавески кареты, поймав презрительный взгляд графини Шерце. Надо послушать Руди и убрать всех, кого к ней представила свекровь, а эту ведьму первой. Императрица не сомневалась, что старуха ее ненавидит. Ее и, что особенно пугало, Мики, Насколько добры были к ней с сыном Руди и Клаус, настолько тяжело приходилось с матерью Людвига и ее приближенными. Когда прошлой зимой свекровь отдала душу Господу, Мелика расплакалась. Не от горя, от облегчения. Вдолвствующая императрица прикрыла глаза, и откинулась на набитые конским волосом дорожной подушки. Раньше она не боялась полнолуния, это пришло с беременностью. Пришло и осталось, хотя должно было исчезнуть вместе с тошнотой и непонятным отвращением к золоту, хлебу и вину. Наверное, это потому, что Людвиг умер, когда на небе висела такая же луна. Милика почувствовала его смерть, хотя узнала только через неделю. О труде. Сколько раз она проживала тот осенний вечер! Сколько раз открывалась дверь, и на пороге появлялся деверь! Сжатые губы, непривычно короткие завитки над бледным лбом, глаза, из которых исчезла всегдашняя смешинка. Руди еще ничего не сказал, она уже вцепилась в черный бархат, глядя в бездонные зрачки брата Людвига. Он мог надеть траур по-любому из родичей и друзей, но Милика знала — умер Людвиг. Не сейчас, а в ту проклятую ночь, когда ее душила надвисшая над луна. Когда? Можно подумать, она не знает. Двадцать восьмого, ночью. Она выпустила его руки и, шатаясь, отступила к окну. Придворные дамы что-то забормотали, и Руди велел всем выйти вон. Потом деверь дотащил ее до кресла, она послушно села, послушно выпила вина. — Он не проснулся, — сказал Руди. — Уснул и не проснулся. Врачи говорили, что он почти здоров, а болезнь вернулась. Так бывает. Милика кивала, чувствуя, как в груди зарождается хриплый звериный вой. Еще немного, и он бы вырвался наружу, но дверь вновь распахнулась. Вбежала свекровь, и с ней та женщина, на которой Людвиг не женился. «Тварь!» — так они кричали. «Подлая тварь! Это ты виновата!» Мать Людвиги кинулась к ней, высокая, сильная, с желтым лицом и длинными белыми пальцами. Унизанные кольцами руки тянулись к шеи, но Милика не могла даже шевельнуться, беспомощно глядя в лицо приближающейся ненависти. А потом между ними оказался деверь. Странно, она помнила все, кроме слов. Безумные глаза свекрови, медный затылок руди, длинное лицо той женщины, метнувшуюся в окне птицу. Рудольф схватил мать за руки и выволок из спальни. Куда делась ее спутница, Мелика не заметила. Брат Людвига вернулся, сел на ковре у ног вдовы брата. Они молчали, пока не стемнело. Потом Руди произнес, разглядывая собственные руки. «Я принц-регент Миттельрайха. Людвиг завещал мне свою любовь и ваши с Михаилем жизни. Вы будете жить, даже если мне придется их убить». Он говорил о собственной матери и еще о ком-то. Милика это поняла, но ничего не ответила. Руди походил на Людвига, и от этого было еще больнее. Она почти ненавидела Деверя за то, что он жив, а Людвиг мертв. Молчание прервала носатая статс дама, принесшая соболезнования от императрицы матери. «Императрица-мать, перед вами!» – Рявкнул Рудольф. «Запомните это, если желаете остаться в Вите!» И напомните ее величеству Марии Августе, что во время церемонии впереди идут вдовствующая императрица и принц-регент, а прочие члены фамилии. Потом! Носатая дама, имя которой Милика запамятовала, покраснела, сделала книг и торопливо вышла. Тебе тоже следует помнить, кто ты в Вильяруде, даже когда ты одна. Моя мать всего лишь бабушка императора. Она ничего не решает. Ты поняла? Она поняла, но это ничего не меняло. Иволги не спорит с ястребом. Да и зачем? В следующий раз она увидела свекровь на похоронах, когда Руди вел ее к гробу. Когда они шли мимо, свекровь что-то прошипела. Но Милике было все равно. Она не видела ничего, кроме окованного ящика, в котором лежал Людвиг. Принц Реген поддерживал вдову, а Клаус Цигенгов нес нового императора. Стонал орган. Пахла ладаном, но она не думала даже о Мике. На выходе из церкви она споткнулась, и Рудольф ее удержал. Деверь ни на секунду не выпустил ее локтя. Если бы не он, вдовствующая императрица упала, отстала, заблудилась, умерла, и это было бы к лучшему. Карета тряхнула, Милику швырнула вперед, и она едва не ткнулась лицом в колени, сидевшей напротив дамы Неуверенно захныкал проснувшуюся Мике. Вдольствующая императрица отшатнулась от пахнущего утюгом атласа и схватила прильнувшего к ней сына. Карета стояла, осев на правый бок. Слышались приглушенные мужские голоса. Затем дверца распахнулась и показался раздосадованный циген Голф. «Ваше Величество!» При придворных волчицах Клаус не позволял себе никаких фамильярностей. «К моему глубокому сожалению, мы не можем продолжать путешествие. Карета сломана». «Починить ее без помощи мастера невозможно. К счастью, мы только что проехали Альтенкирхе. Без сомнения, мы найдем там приют». «В этом нет нужды», — разлепила губы стацдама. «Вольф Зее гораздо ближе. Кормилица его величество Людвига будет счастлива принять под своей кровлей его величество Михаэля». «Кормилица Людвига». Милика слышала, что старуха живет неподалеку от Витте, хотя никогда ее не видела. Что она думает о браке своего молочного сына? Кормилицу наверняка выбирала свекровь. «Я боюсь, это не слишком удобно!» Вдова старалась говорить спокойно, хотя страх обволакивал ее, словно ползущий от болот туман. «Лучше вернуться в Альтенкирхе!» «Но зачем?» Руди бы ее понял, а цыгенгов нет. «Смотрите, какой туман! И у нас нет дамского седла!» Берта пользовалась полным доверием ее величества льиным тоном произнесла графиня Аттилия Шерце. «Это поместье – награда за ее заслуги». Когда стац дамы говорили о покойной императрице, то произносили слова «Ее величество» особенным голосом. Совсем не таким, когда речь заходила о ней самой. Милика с мольбой посмотрела на Цигингофа, но тот завел старую песню о дамском седле и тумане. «Этикет, этикет, этикет». Все они заложники кем-то придуманных правил, ненужных, непонятных, нелепых. Милика подобрала юбки и, стараясь не глядеть на луну, повернулась к статсдаме. Хорошо, графиня, мы ночуем в Вольфзее. Подглава вторая. Двадцать два года назад разбогатевший суконщик Готлиб Гильбхоузе выстроил дом на углу площади Святой Урсулы и Льняного переулка, соединявшего площадь с оживленной суконной улицей. Спустя три года у почтенного негацианта родилась дочь Гудрун, а еще через 11 лет молния сожгла дом вжившего в льняном переулке кондитера. Хозяева погибли под рухнувшей крышей. Развалины кое-как растащили, но желающих строиться на пожарище не нашлось. Огороженный глухими стенами соседних домов пустырь зарос бурьяном, став местом сборища окрестных котов. Люди гоняли хвостатых мини-зингеров, но те всякий раз возвращались. Прочем, пустырь посещали не только коты. В воскресные дни здесь частенько отсыпались хватившие лишку подмастерья. Однажды в Крапиве нашли задушенную девушку. Об убийстве судачили целый год, а следующей весной на площадь Святой Урсулы зачастил принц-регент. Летом о новой игрушке рыжего дьявола говорила вся столица. Горожане завидовали Гудрун и гадали, удержит красотка в своей постели рот борта до осени или нет удержала. Принц Реген завидным постоянством наведывался к прелестной суконщице, радуя своим видом то обитателей улицы Святой Урсулы, то Игольной, то Льняного переулка. Именно там его и ждали. Пятеро вооруженных до зубов мужчин притаились в кустах возомнившего себя сиренью репейника, напряженно ловя каждый звук. Они стояли так тихо, что почуять неладное могла разве что собака. Но собаки... Отлаев свое, успокоились и затихли. Было полнолуние, и блеклый свет луны заливал чистенькую мостовую и аккуратные дома с ухоженными садиками. Почтенные обыватели давно отошли ко сну. Ставни закрыты, калитки заперты. В жарких спальнях пахло лавандой и ромашкой. Негоцианты и ремесленники добропорядочно обнимали животы своих супруг. В детских соперях малыши видели десятый сон слуги бодрствовали разве что девицы на выданье и те, кто предпочитал спать днем, а ночью работать. Такие, как Макс Цангер и его приятели. На краю пустыря что-то хрустнуло. Цангер махнул рукой, и толстый ферри двинулся на шум. В ответ раздался лихой кошачий вопль. Цангер пожал плечами. Он другого и не ожидал, но тот, кого они караулили, задерживался. Макс слегка раздвинул пожухлый репейник, уставившись в жерло переулка. На колокольне святой Урсулы отзвонили половину двенадцатого. Посуконный прохромал, гремя колотушкой, ночной сторож, и все стихло. В такую ночь, да по булыжной мостовой, всадника заслышишь издали. Да какое там всадника! Любого прохожего, хоть в кованых сапогах, хоть в деревянных башмаках. Рудольф ездит в своей красотке открыто, ничего не опасаясь. Глупец, как и большинство вояк. «Воображают, что дома им ничего не грозит. Вот и кончают свои дни в придорожных канавах». Цангер пожевал губами и сплюнул в колючий куст. Он не имел ничего против принца-регента, но он был на службе, а хозяину рыжий дьявол мешал. Он многим мешал. Макс любовно погладил кинжал с петухом на клинке. Когда его найдут, решат, что принца-регента убили лоасцы. С ними так и так воевать. Так почему бы не спрятать концы в чужую воду? Она, черт возьми, достаточно глубока. Под глава третья. Побледневшая луна по-прежнему висела над крышей, но Милика ее больше не видела, и страх уснул. Вернее, уснул непонятный животный ужас, вытеснивший из головы императрица все мысли и желания, кроме единственного — укрыться от круглого безжалостного глаза. Зато теперь мысли вернулись. Орудие. Они попадут в Витте только завтра. А вдруг беда? Случится сегодня. Будь они одни, Милика бы выплеснула свои опасения на Цигингофа. Но в присутствии графини Шерца и Берты говорить о любовнице Рудольфа было невозможно. Матерь Божья, но почему хорошие мысли всегда опаздывают? Что ей стоило отправить кого-то из охраны Витте? Она могла написать, что им с Микки нужна помощь. Руди не поехал бы на свидание, а причался бы сюда, к ним. При нем Берта не посмела бы так смотреть на Микки. Милика украдкой глянула на огромные часы черного дерева, но хозяйка перехватила ее взгляд и сообщила, что это подарок ее величества. У Берты была одна императрица, покойная Мария Августа. Над камином висел ее портрет, и Милика села к нему спиной. Заметила ли это хозяйка? По суровому бредному лицу было не понять. Даже странно, что эта женщина когда-то прижимала к груди ребенка. Михаила выкормила веселая молодая крестьянка, которую привез Руди. Иногда Милика спрашивала себя, уж не была ли Герда одной из бесчетных подружек Деверя. Если и так, то она ничем этого не обнаруживала. Год назад Герда отправилась в гости к матери и не вернулась. Кормилица Микки была уже не нужна, но приехавшая свекров привезла внуку, няню, Гизелу. Милька, скрипя сердце, ее приняла, хотя Михаэль долго плакал и жаловался. Потом сын замолчал, но она чувствовала, обиделся. Надо отослать Гизелу домой и попросить Руди найти воспитателя мужчину. микке весной исполнится шесть, так что пора. Михаэль, словно послушав ее мысли, Завозился во сне и больно жал руку, но она только улыбнулась. Берта хотела взять императора на руки, но Микки раскапризничался, и Милика, под недобрым взглядом двух старух, заявила, что сын останется с ней. Михаил сразу успокоился и уснул, а им с Цигингофом пришлось ждать, когда двое слуг под руководством молочной сестры Людвига приготовят комнаты. удобствующая императрица сидела у огня и слушала о добрых старых временах. Конечно, можно было и не слушать, но вдова не хотела обижать кормилицу Людвига и обидела, спросив о Рудольфе. Старуха поджала губы, буркнув, что принца Регенда выкормила другая женщина, имя которой она, Берта, запамятовала. Милика ей не поверила, но промолчала. Обычно, когда речь шла о Людвиге, она глотала каждое слово, но рассказ кормилицы вызывал единственное желание заткнуть уши и сбежать. Наверное, потому что Берта все время вспоминала свекровь. Милика смотрела в огонь, иногда поднося к губам бокал белого вина. Если бы она оставила Микки в замке и поехала верхом, они бы уже были в Витте. Но императрице матери не пристало разъезжать в компании одних только мужчин. Пусть и в сопровождении родственника. Нужна карета и хотя бы одна придворная дама. Господи, ну почему Руди не женится? Его жена... Будь она хоть трижи суконщицей, стала бы ее подругой. А Руди избавил бы их обеих от старых миггер Ваше Величество! Дочь Берты, имя которой Милика не расслышала, присела в реверансе. — Ваши комнаты готовы. — Благодарю. Милика наклонилась над пригревшимся сыном, не решаясь его разбудить. — Мой муж отнесет его Величество. Какая милая женщина и как не похожа на мать. Муж дочери, лесничий Нибель Ринга хмуро произнесла Берта. «Он очень силен». Милика покорно кивнула и отодвинулась, позволяя кормилице Людвига поцеловать его сына. Увы, его величество не собирался допускать до своей персоны чужаков. Микки спустил дикий вопль и вцепился в материнскую юбку. Милика выронила бокал, золотистое вино выплеснулось на толстый темно-красный ковер, спасший тонкий хрусталь. Цигингов, бормоча что-то об умных мальчиках, попробовал рожать пальцы ребенка. Не тут-то было. Микки то рыдал, то принимался кричать, что ненавидит этот дом и не хочет здесь оставаться. Таким Милика сына еще не видела. Цигингов тоже выглядел оторпевшим, а Михаил продолжал бушевать. Теперь он требовал сжечь вольфзее и ехать к Рудольфу. Вдова не знала, что делать. Но тут появился высокий темноволосый человек с роскошным роговым свиском живо заинтересовавшим его величество. Незнакомец, Надо полагать, зять Берты без колебаний протянул сокровища императору, и тот сменил гнев на милость. Милика перевела дух и улыбнулась хозяевам. Мы благодарны за гостеприимство, но сейчас мы бы хотели подняться в свои комнаты.